и сервировал для них жареные на гриле королевские креветки на шафрановом ризотто. Собственно, навек мечтал сегодня просидеть один, чтобы никто не трещал у него над ухом, но кровь ему нравилось. Но о чем вы спрашиваете? Кого и для чего? Кроув очистила от панциря креветку, пахнущую чесноком. Очень просто. Я спрашиваю, есть тут кто-нибудь? Есть тут кто-нибудь? Именно так. И каков ответ? Мясо креветки исчезло между двумя ровными рядами белых зубов. Ответ я пока не получила. «Может, надо спрашивать громче?» — сказал Энна Век, обыгрывая ее комментарий на пляже. «Я бы с удовольствием», — сказала Кроуф, не переставая жевать. «Но средства и возможности пока ограничивают меня радиусом ровно в 200 световых лет. Тем не менее...» В середине 90-х мы провели 60 триллионов измерений и отобрали из них только 37, про которые нельзя с уверенностью сказать, имеют ли они, естественно, природное происхождение. Или кто-то нам действительно сказал «hello». Я навеку ставился на нее. «Сэти?» – спросил он. «Вы работаете в сети? Верно. «Search for extra...» Terrestrial Intelligence – поиск внеземного разума, проект «Феникс», точнее. Вы прослушиваете космос. Примерно тысячу звезд, аналогичных Солнцу, которые старше трех миллиардов лет. Да, это лишь один проект из многих, но, может быть, важнейший, если вы позволите мне немного тщеславия. Надо же. Закройте рот, Леон. Ничего особенного в этом проекте нет. Вы анализируете пение китов и пытаетесь разузнать, что интересного они могут вам поведать. Мы слушаем космос, потому что убеждены, что там кишмя кишат разумные цивилизации. Энн был очарован. И вы действительно приняли сигналы, которые позволяют предположить существование разумной жизни? Она отрицательно помотала головой. Нет, мы приняли сигналы, которые мы не знаем, как классифицировать, по правде говоря, Мне от отчаяния надо бы кинуться с ближайшего моста, а я тут с аппетитом поглощаю еду, хотя я одержима своим делом так же, как вы вашими китами, про которых я, по крайней мере, знаю, что они есть. Сейчас скорее нет, — улыбнулась Кроу. Инновек чувствовал, что тысячи вопросов устраиваются в очередь, чтобы быть заданными. Проект поиска внеземного разума стартовал в НАСА в начале 90-х, специально в годовщину прибытия Колумба. В Пуэрториканском а Росибо в самом большом на Земле радиотелескопе была установлена новая программа. За минувшее время в сети возникли и новые проекты благодаря щедрым спонсорам, а проект «Феникс» был из самых известных. Значит, вы та самая женщина, которую играет Джоди Фостер ВКонтакте? Я та женщина, которая охотно села бы в тот космический корабль, на котором Джоди Фостер летит к внеземным цивилизациям. Вы знаете, Леон, я ведь делаю для вас исключение. Обычно у меня начинаются судороги, когда меня расспрашивают о моей работе. Мне всякий раз приходится часами объяснять, что же я делаю. Мне тоже. Правильно. Вы мне кое-что рассказали, теперь я у вас в долгу. Что вас еще интересует? Эннвек думал недолго. Почему вы до сих пор не добились результата? Кровь повеселела. Она положила себе на тарелку новую порцию креветок и заставила его некоторое время ждать ответа. А кто сказал, что у нас нет результата? Кроме того, наш млечный путь насчитывает около сотни миллиардов звезд. Обнаружить планеты подобные Земле довольно трудно, потому что их свет очень слаб. Но теоретически в таких планетах нет недостатка. Подумайте только, 100 миллиардов звезд. Правильно усмехнулся Н.В. 20 тысяч гробачей все-таки проще. Это как если бы нужно было доказать существование крученой рыбки, и для этого вам пришлось бы процеживать... Каждый литр океанской воды, но рыбка подвижна. Вы можете повторять всю процедуру процеживания океана до судного дня и можете даже прийти к мнению, что этой рыбки не существует. На самом деле ее немерено, только плавает она всякий раз, не в том литре, который вы в этот момент просматриваете. Феникс берет под лупу сразу много литров, но зато мы ограничиваемся, скажем так, в ваших масштабах, Проливом Джорджия, понимаете? Там есть цивилизация. Я не могу это доказать, но я твердо убеждена в том, что число их бесконечно.